Глава двадцать первая. Как Алекс и планировала, сначала она заехала в офис и вновь выгребла целую к и п у бумаг из почтового ящика, а еще около десятка разноцветных визиток выудила из закосяка двери. Затем прослушала несколько сообщений на автоответчике, среди которых все же были заявки по работе от знакомых ей адвокатов, уже практически потерявших надежду встретиться с практикующим некромантом. Позвонив и договорившись о встречах на следующей неделе, Алекс с чистой совестью удалила все остальные сообщения, по большей части состоящие из глупых поздравлений с новой должностью от неизвестных ей людей, приглашений поучаствовать в каких-то ток-шоу на центральных каналах и пары угроз от поборников чистоты крови двуликих. Алекс все никак не могла избавиться от мыслей о произошедшем сегодня в больнице. Все это происходило слишком быстро, слишком нереально. Слишком странно, словно события последних дней поставили на ускоренную перемотку в ее голове, и она никак не могла сосредоточиться на главном, принять и до конца осознать, что абсолютно вся ее жизнь перевернулась с ног на голову. Амулет, лишь однажды подавший ей знак, тоже притих, словно его и не было вовсе. Нет, конечно, он реагировал практически на всех двуликих, появлявшихся в пределах ее восприятия, особенно выделяя среди них видим. И хотя Алекс и так никогда не испытывала трудностей с определением того, что за двуликий перед ней и насколько он силен, теперь же эта ее способность, будто бы усилилась в десяток раз. А еще были живые и мертвые. Весь город наводнили смерть и жизнь, переплетаясь и стягивая внутренности девушки в тугой узел. Теперь ей даже не надо было напрягаться, чтобы понять, каждый метр этого проклятого города пропитан смертью, и все они настолько разные. Тихие, спокойное, полное умиротворения, страшное и пугающее своей болью и отчаянием. Все эти смерти сливались в один поток, пронизывающий ее тело насквозь. Но и это ее больше не трогало, не причиняло неудобств. Это просто было, просто есть, и так будет дальше. Осталось только окончательно принять и, как обычно, отгородиться от этого знания. Добравшись до дома довольно поздно, она н а с к о р о приняла душ. И позвонила в больницу, чтобы с п р а в и т ь с я о состоянии Джека. Трубку подняла одна из девушек, что она видела днем, та самая обладательница потрясающей рыжей гривы волос. Заверив Кинг, что с детективом все хорошо, и он, загруженный лекарствами под завязку, проспит до утра, вернулась к своей работе. Наконец, расслабившись, Алекс добралась до постели. Рухнув в кровать, она практически сразу провалилась в тягучую и густую дрему, предшествующую глубокому. и такому крепкому и исцеляющему не кроманскому сну. <звы> Алекс распахнула глаза и уставилась в клубящийся перед ней туман, за которым ничего невозможно было разглядеть. Она даже не могла понять, где находится и на чем стоит. Голые пятки касались чуть неровной. на теплой поверхности. Это не был камень или утрамбованная земля. В какой-то момент Алекс даже показалось, что поверхность деревянная. Эй! Алекс крикнула и чуть повернув голову на бок, прислушалась. Эй, есть тут кто? а у у Не получив никакого ответа, она сделала осторожный шаг вперед, нащупав перед собой ровную поверхность, сделала еще один и еще, разгоняя руками клубы тумана. Алекс двигалась, пытаясь сориентироваться в пространстве. Ни растений, ни животных поблизости ей обнаружить не удалось, как и любых других живых существ. Быстрым движением она подняла руку и попыталась сжать в ладони амулет Верховной, уже привычно е щ а в нем поддержку и утешение. Но ничего не обнаружив, запаниковала. В какую-то секунду у нее даже закружилась голова от того, что она никак не могла сообразить, что происходит и где она оказалась. Где верх, а где низ? Абсолютно все пространство вокруг нее казалось бесконечной молочной пеленой. Эй, позвала Алекса вновь. Есть кто живой? Неожиданно откуда-то сбоку послышался звук, словно шелест листьев на ветру. Алекс застыла, прислушиваясь, но ни одно из ее особых чувств так и не о т к л и к н у л и с ь Сделав очередной осторожный шаг, Алекс чуть не завизжала от ужаса, ощутив, как что-то... коснулась ее ноги. Она была на миллион процентов уверена, что не сама наступила или прижалась к этому самому чему-то. Черт! Алекс готова была подскочить на месте, но удержалась от этого. Что? Что это? Эй! Слепо з а о з и р а в ш и с ь по сторонам, Алекс призвала привычную ей тьму, отголоски которой окрасили ее глаза чернильной тьмой и заставили кожу ладоней немного светиться. Шорох раздался вновь. И на этот раз Алекс четко поняла, что звук шел из-за спины. Резко к р у т а н у в в ш и с ь на месте, она уставилась в густую клубящуюся дымку невидящим, практически черным взглядом некроманта. Кто тут? – выдохнула девушка. Ха! Жуткий звук, так мало походивший на настоящий смех, раздался перед ней. Казалось, что кто-то или что-то буквально дышит ей прямо в лицо, но это было не так. Ха-ха-ха! Кто ты? – рыкнула Алекс, осторожно перемещаясь вслед за невидимым существом, скрывающимся в тумане. Эй! Ты! Неожиданно четко прозвучало чуть правее, и Алекс дернулась, поворачиваясь на звук. Ты думаешь? Говоривший замолчал. Что-то скользнуло по ее правой ноге, оставляя после себя неприятное ощущение, от которого мурашки буквально хлынули вверх по телу. Думаешь? послышалось вновь из-за спины, и Алекс тут же развернулась на сто восемьдесят градусов, также слепо таращясь перед собой и пытаясь разглядеть хоть что-то в постоянно перемещающихся клубах густого тумана. Думаешь, что сможешь меня одолеть? Голос говорившего сочился ядом и презрением. Новый шорох послышался слева, и девушка, не давая себе ни секунды на раздумья, Немного развернула корпус левее. Кто тут? – выкрикнула она. Кто ты? Что тебе нужно? Покажись. г л у п а я прошептал кто-то прямо ей в правое ухо. От этого Алекс шарахнулась в противоположную сторону и тут же дернулась обратно, когда с другой стороны повторили: г л у п а я г л у п а я г л у п а я Чёрт! Алекс упала на одно колено, больно приложившись им о твердую поверхность. И выставила ладони, готовясь отражать любую попытку нападения. Отвали, слышишь? Сделав несколько быстрых, не глубоких вдохов и выдохов, девушка застыла, затаив дыхание и стараясь вообще больше не издавать никаких звуков. Прикрыв глаза, она попыталась отпустить все свои чувства, чтобы увидеть или услышать того, кто скрывался от нее в тумане, но ничего не услышала и не почувствовала. Говоривший с ней некто исчез. б у д т о и не было его вовсе, Алекс медленно, продолжая прислушиваться к любым звукам, поднялась на ноги. Ха! раздалось справа, и Алекс тут же развернулась туда. Эй! Ха! тут же послышалось слева, и девушка кинулась в ту сторону. Кто ты, тварь? Ха-ха-ха! Раскатами грома обрушился на нее смех неизвестного со всех сторон, словно он был не один, словно их были десятки. Если не сотни, да кто ты, кто вы, что вам нужно? Алекс сжал а кулаки и, набрав полную г р у д ь воздуха, выкрикнула, что есть мочи. Что вы хотите? Тут же на нее обрушился поток воздуха такой силы, что на мгновение девушке показалось, будто она очутилась в самом центре урагана. Упершись голыми пятками в землю, Алекс п р и г н у л а с ь и прикрылась руками от сокрушительных порывов ветра. Шум, сопровождавший все происходящее, оглушал своим ревом и давил на барабанные перепонки, заставляя некроманта кричать от боли. А, -а, а Алекс не выдержала и зажала руками уши, пытаясь ослабить давление и снизить боль. А потом все стихло, как и не было. Ветер унялся, прекратив трепать ее одежду, давление исчезло, устраняя заложенность ушей и позволяя некроманту перевести дыхание. Ты. Неожиданно прозвучала в абсолютной тишине. Алекс сглотнула и подняла слезящийся после ураганного ветра взгляд. Ты прогремело прямо на дне, й и сильнейший порыв ветра в один миг рассеял густой туман, с которым не мог справиться гремевший секунды назад ураган. Ты п р о ш е л е стела над поверхностью бескрайней пустоши, посреди которой оказалась девушка. Ты. прорычало существо, стоявшее прямо перед ней. Огромная змея, высотой в девятиэтажный дом, с головой размерами не уступающей хорошему внедорожнику, застыла посреди этого ничего. Длинный хвост, будто бы живший своей жизнью, извивался, сворачиваясь в кольца и тут же раскручиваясь, чтобы переместиться на пару метров и повторить это движение. Острый, покрытый матовой чешуей кончик. то и дело п л е с а л о рядом с ногами Алекс на ровяк о с н у т ь с я ее кожи. Девушка дернулась и отступила, стараясь не дать существу сделать это. Огромная голова опустилась ниже, а капюшон до этого момента прижатый к туловищу существа расправился, поражая своими размерами и формой. Ты, п р о ш е л е с т е л о существо, о п а л я я Алекс безумным морозным взглядом без зрачков. Ты. Что? – прошептала растерянная девушка, делая новый шаг назад и желая оказаться в этот момент как можно дальше. Что я? Ты? – повторила змея быстрым движением высовывая и вновь пряча в пасти жуткий раздвоенный язык. Ты? Да что я? Алекс уже потеряла терпение и выкрикнула громче: Что тебе надо? Что ты от меня хочешь? Что я? Ты? – прошепело существо. и резким движением, поднимаясь во весь рост, п р о ш и п е л а «Скоро умрёшь». В следующую секунду змея атаковала всем корпусом, буквально за долю мгновения сложив громадный капюшон и бросаясь вперед. Не успев вовремя отреагировать, Алекс только и успела вскинуть в миг вспыхнувшее с и л ы руки и заметить, как огромная тень обрушивается на неё сверху вниз всей своей мощью. Застыв, Алекс словно загипнотизированная с м о т р е л а Как два леденящих душу глаза приближаются, неся неминуемую смерть. Сине-белый огонь начал выжигать ее изнутри еще до того, как туша с грохотом рухнула, погребая ее под собой. Да бах, бах, бах, бах! Сильнейший жар и нестерпимая боль перемалывали ее тело, а в голове продолжало звучать: «Умрёшь». Безмолвно закричав, Алекс подскочила на кровати, путаясь в одеяле, она попыталась отползти назад, все еще не понимая, что происходит и где она находится. Сердце билось как бешеное, а кровь стучала в ушах, выбивая ритмичное пум-пум-пум. Отдышавшись, она неожиданно осознала, что этот звук не просто плод ее воспаленного ночным кошмаром разума, а в дверь и правда кто-то стучит. Бум-бум-бум! Торопливо колотили в дверь. Джек! В первую секунду Алекс подумала, что все повторяется, и это Солье пришел сообщить ей страшную весть. Но она быстро отбросила эту мысль. Джек в больнице, под завязку н а к а ч а н н ы й гормонами и транквилизаторами, и спит как младенец, наверняка не видя выворачивающих наизнанку кошмаров. Только кто-то продолжал настойчиво стучать. Поднявшись с постели и пригладив растрепанные и еще влажные после д у ш а или ночного кошмара волосы, Алекс вышла в коридор. Словно услышав, что она поднялась, оборотень, а это был именно он, в этом девушка была уверена на все сто процентов, прекратил стучать и терпеливо замер за дверью. Сделав еще несколько осторожных шагов, Алекс расслабленно опустила напряженные плечи. Мис Кинг, послышалось из-за двери, это Питер Брок. Брок? Алекс на мгновение задумалась, пытаясь с полусна сопоставить личность стоящего на лестничной клетке двулика в а с его именем. Брок. А, -а, а, наконец, полностью расслабилась она и, отперев замок, приоткрыла. Однако, не сняв скрючка, короткую цепочку. Мисс Кинг, красавчик оборотень, смущенно улыбнулся. Простите, что пришлось вас разбудить, но дело в том, он покосился на цепочку, удерживающую дверь в чуть приоткрытом положении, что нам срочно необходимо явиться в отделение, то есть вам. Что? Зачем? Алекс нахмурилась. И быстро захлопнув дверь перед носом адвоката, сняла ее с крючка, чтобы тут же распахнуть шире. Это касается бывшего прокурора Харда. Растерявшийся на миг мужчина широко улыбнулся. Он заговорил официально. Но шеф Реймс, почему он не позвонил мне? Возможно потому, б р о к выудил из кармана свой смартфон и повертел в руке, что у вас телефон выключен. Мужчина неожиданно зевнул и смущенно прикрыл рот рукой. Черт. Алекс поспешно отступила. Подождите, я оденусь. Она еще шире открыла дверь и, развернувшись, махнула рукой, приглашая адвоката войти. Пошарив на небольшом столике у входа, Алекс выудила из кучи вещей свой телефон, сел. Утвердилась она в своих подозрениях и, бросив бесполезный кусок пластика обратно на столик, махнула рукой. Проходите, Питер. Хотите пока выпить что-нибудь? Кофе? Если да, то в кухне, пожалуйста. Справитесь сами. Да. Обертень е хмыкнул, делая уверенный шаг внутрь. Конечно, мисс Кинг. Алекс была готова уже спустя десять минут. н а с к о р о умывшись холодной водой и б е с п р е с т а н н о зевая, она натянула вчерашнюю футболку и джинсы, вытащила из-за кресла, брошенную туда несколько часов назад, куртку и заметалась по квартире, пытаясь сообразить, куда успела закинуть ботинок, при этом второй уже успела надеть. Ну? Но... Алекс з а ш н у р о в а л а второй ботинок, нашедшийся как неудивительно в ванной комнате. Я готова. Отлично. Питер Брок стоял посреди ее гостиной с двумя картонными стаканчиками, источающими кисловатый аромат быстрорастворимого кофе, и невероятно очаровательно улыбался. Я тут и вам сделал, и еще добавил сахара. Мне кажется, мисс Кинк, вам это сейчас просто необходимо. Ослепительно улыбнувшись, о б о р о т е н ь протянул один из стаканчиков Алекс. Таня, сумев удержать очередной зевок, благодарно кивнула и приняла предложенное. Спасибо, протянула она. Ну что, идем? Да. Брок кивнул и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, направился в коридор. Алекс, обычно довольно ревностно охранявшая границы собственного жилища, была явно не в себе, р а с позволила еле знакомому мужчине, да еще и оборотню, так спокойно проникнуть в ее дом, а потом еще и на кухне хозяйничать. Хотя этого она не позволяла даже Джеку, правда, Джек и был-то у нее лишь однажды, в тот самый день. При мысли о детективе Алекс напряженно выдохнула и сделала большой глоток обжигающего сладкого п о й л а и тут же з а к а ш л я л а с ь поперхнувшись. Черт! О, простите, мисс Кинг. Питер, шедший впереди, обеспокоенно оглянулся. Слишком горячий? Алекс хриплым голосом поправила она оборотня. Мы же договаривались. И нет, не беспокойтесь. Она в несколько больших глотков осушила свой стаканчик и, смяв его, бросила в чудесным образом не забитую до отказа урну у подъезда. Всё в порядке, и ещё раз спасибо. Ну что вы, мисс? Барок сам себя оборвал и продолжил. То есть Алекс. Всё в порядке. Я понимаю, что вам сейчас не просто приходится. Прошу. Он распахнул заднюю пассажирскую дверь чёрного автомобиля, припаркованного у самого подъезда. Прошу. Благодарно кивнув, Алекс забралась на заднее сиденье Форда. Барок же повторил ее движение, смял картонный стаканчик и уверенным движением запустил в ту же урну. Затем обошел автомобиль и занял место водителя. Вырулив на дорогу, оборотень притормозил у мигающего ж е л т ы м светофора, пропуская автомобиль на главной и повернул. Нам разве туда? Алекс лениво оглянулась на перекресток, оставшийся за спиной. Мы не в центр. Питер поправил водительское зеркало и перехватил в отражении ее хмурый взгляд. Харда перевели из центрального отделения на окраину. Там есть спецблок для буиных. Буиных? Брови Алекс непроизвольно поползли на лоб, а рот растянулся в предательском зевке. Простите, я думала, он под транквилизаторами. Питер снова улыбнулся, на этот раз снисходительно, и вернулся к дороге. Да, х а р д разбушевался. Его накачали релаксантами, но они практически не помогают. У него просто невероятный обмен веществ. Почему? Девушка нахмурилась, неожиданно осознав, что кофе совсем не помог. Ее то и дело тянуло зевнуть, а веки передательски закрывались. Она огромным усилием воли держала глаза открытыми, стараясь не прислушиваться к мерному шуршанию колес по асфальту и убаюкивающему покачиванию автомобиля на немного неровной дороге. На заднем фоне звучала какая-то легкая джазовая мелодия, не добавляя бодрости. Почему? Полагаю, его организм отравлен настолько. Питер улыбнулся ее отражению в зеркале, что просто отторгает любые лекарственные препараты. У него жуткая ломка. Я даже слышал, что он мозгами повредился, хотя это нам на руку. Что вы? – начала она и тут же прикрыла рот рукой, пытаясь скрыть очередной зевок. И одновременно с этим удержать глаза открытыми и м е е т е чёрт, я не понимаю, Питер, что вы имеете в виду? Девушка ощутила, как автомобиль начал набирать скорость. Брок ещё что-то говорил, но Алекс уже была не в состоянии разобрать его слов, проваливаясь в крепкий, неестественно легкий сон без сновидений. За мгновение до того, как она отключилась, амулет, спрятанный на груди, тихо завибрировал.